Улица Жемайтиес. Начальный уровень. Вышел из дома привычно хмурый, заранее усталый, как это обычно бывает с совами, вынужденными слишком рано начинать рабочий день. За ночь на стене соседского гаража появилась смешная картинка. Лысый толстомордый мужик с огромными вислыми усами, больше похожими на приклеенные под носом лисьи хвосты. Рядом надпись яркими красными буквами «УС» и указательная стрелка направлена на соответствующий объект, чтобы, значит, не перепутать. Невольно улыбнулся, а утренняя улыбка, как известно, приравнивается к дополнительной порции эспрессо или ристретто в зависимости от ширины и искренности. Поэтому дальше зашагал бодро, даже сут улицы перестал. А ведь обычно осанка выправляется не раньше шести вечера. Хоть портновский метр глотай за завтраком. Пошел по традиции не кратчайшим, но любимым маршрутом. По Жамайтийской улице, где на одной из стен красуется надпись «Your life will be happy and peaceful». Ваша жизнь будет счастливой и спокойной. Бледная, полустертая, почти незаметная на фоне пятен и трещин, она уже лет семь великодушно обещала счастье и покой прохожим, освоившим начальный уровень английского, то есть практически всем без разбору, и неизменно поднимала настроение. Иных граффити на этой улице не было до сегодняшнего дня. Нынче же стены на Жемайтийской Вдруг покрылись неумелыми рисунками и аккуратными чёткими подписями, как будто рисовал ребёнок, а писал взрослый человек. Жалобная тощая разноцветная курица и надпись Фазан. Ручки-ножки огуречек с условной рогаткой и в ещё более условных коротких штанишках Шалун. Толстый гибрид автомобиля и автобуса с букетом выхлопных газов в положенном месте, но рядом с ним Не существительная машина, а глагол «поедем» и несколько вопросительных и восклицательных знаков вперемешку. Приятное разнообразие. Дальше снова сплошь существительные соответствующие картинки. Самолет, телефон, облака, замок. Масштабный шедевр детсадовской «маринистки» с подписью не «море», как следовало бы ожидать, а «волны». И уже на самом углу, Гора ярко-желтых точек, больше всего похожая на популярный 30 лет назад салат «Мимоза». Однако, если верить подписи, никакой это не салат, а золото. Знай наших. Вышел, наконец, на Пеллиму к троллейбусам. Улыбался все шире, думал, смешная затея. Дурацкая, но очень смешная. Сделали мне утро, такие молодцы. И еще целой кучи заспанного народа наверняка когда увидел на остановке здоровенного мужика с роскошным светло русом хайром до плеч и соответствующей бородищей в черной футболке с надписью «Косматый», одобрительно хмыкнул самая ирония великая вещь и самому смешно и прохожим радость углядев на чужой сумке с принтами повторяющуюся надпись амбидекстер рассеянно задумался действительно ли ее хозяйка одинаково хорошо владеет обеими руками или просто ходит с модной сумкой, не особо вникая в содержание. И только когда у ближайшего светофора притормозил великолепный чоппер, на руле которого вызывающе болталась мятая картонка с обезоруживающей надписью «мотоцикл», удивился, да так, что пробормотал вслух. «Нет, ну это уже слишком». Отвернулся и уткнулся взглядом в окно нежилого дома, на запыленном стекле которого кто-то аккуратно вывел пальцем прилагательное мутный. Вот черт. На работе, впрочем, ничего и такого не наблюдалось, правда, приходилось постоянно напоминать себе, что изображающая весенние лужи картинка под названием «Капель» висела в коридоре всегда. И условно смешную табличку «бессознательная» на дверь штатного психолога приделали еще неделю назад, в честь дня ее рождения. Да так и забыли снять. Нет здесь никакого подвоха. Нет, нет, нет. В сумерках вышел на улицу и едва устоял на ногах, потому что на тротуаре алели крупные ровные буквы. Су-мер-ки. Хотел бы снова как утром сказать «это уже слишком», но решил не повторяться. Подумал, интересно, что будет, когда совсем стемнеет? Кто-нибудь придет, чтобы стереть эти буквы и написать новые «ночь»? но не стал ждать, напротив, прибавил шагу. По дороге зашел к сестре, которая купила новый компьютер и теперь взывала о помощи. Лина давно собиралась учить немецкий, и вот, наконец, начала. Поэтому все в ее доме теперь было облеплено наклейками со словами «der Tisch», «din Stuhl», «din Kirschrank», «die Tür», «din Fußboden», «die Decke». Примечание переводчика — стол, стул, холодильник, дверь, пол, потолок. И так далее. Прихлёбывая чай с лимоном из чашки с надписью «Диетассе», сказал, сам не заметил, что вслух. «Так вот, на что это похоже». «Что на что похоже?» — переспросила сестра. Пришлось объяснять. «Все эти картинки и надписи в городе выглядят, как будто кто-то учит язык». «Какие картинки?» Вкратце пересказал все увиденное за день. «Мотоцикл — это особенно круто!» — отозвалась Лина. «Ничего себе, картонка на руле!» «Совершенно необъяснимо, а остальное...» «Ну, даже не знаю, все может быть, если предположить, что простые слова... Дом, дерево, тротуар и так далее он уже выучил. Или она... А, -а кто, собственно?» — пожал плечами. «Понятия не имею». «Мироздание!» — усмехнулась Лина. «Верховное божество современных агностиков. «Не знаем, кто у нас тут начальство, но смутно подозреваем, что оно все-таки есть. Потому что если нет, тогда совсем уж как-то бессмысленно». Подхватил. «Ну да, именно!» «И вечно пристаем к неведомому начальству с просьбами сделать то, прекрати делать это. Одна моя подружка вообще регулярно письма ему пишет в своем дневнике. Так и обращается. Дорогое мироздание, прикинь, как бы в шутку. Но при этом всякий раз очень рассчитывает на ответ». — Вот прямо берет и пишет? — восхитилась Лина. — Ну надо же, а я-то дура, просто вслух говорю. Иногда. — Слушай, это сколько же нас таких неугомонных просителей бродит сейчас по свету? Неудивительно, что мироздание решило наконец выучить человеческий язык. Хотя бы из любопытства. А то как-то глупо получается. Все от тебя чего-то хотят, а ты понять не можешь. И тем более внятно ответить. — А нам же, бедным зайцам, так надо. Я бы на месте мироздания тоже села зубрить То-то мы все попляшем, когда оно освоит хотя бы начальный уровень и вступит в диалог. «Уже жду, не дождусь», — сказал снисходительным. «По-моему, ты перезанималась». «Есть такое дело», — миролюбиво согласилась Лина. «И ты, кстати, тоже. Не знаю, правда, чем именно. А уж как мироздание перезанималось, подумать страшно, вот и чудит. Раньше-то мы его шпаргалок вроде и не видели, а нынче валяются где попало, тревожит моего бедного впечатлительного братика. Безобразие, да?» Не стал отвечать, только головой покачал. Укоризненно. Выйдя от сестры, какое-то время раздумывал. Наконец, тяжко вздохнул, вспомнив бабкину присказку. От дурной головы ногам Шкода. И пошел обратно, в сторону офиса. Туда, где на тротуаре три часа назад красовалась надпись «Сумерки». Поглядеть, что там с ней. Надпись и правда сменилась. Угадал, ну надо же. Только вместо предполагаемого «ночь» там появилось слово «темнота». И еще слово «фонарь». Но не на тротуаре, а прямо на фонарном столбе, что, в общем, логично. Повторил вслух. Логично. И отправился на троллейбус. Хватит на сегодня прогулок. Набегался. Однако, по привычке, вышел на остановку раньше, свернул с Пелима на Жемайтийскую улицу. Пока переходил дорогу, изумлялся грохоту собственного сердца. С каких это пор картинки и слова стали серьезным поводом для волнения. Даже если они сменяются по несколько раз на дню, это говорит только о том, что кому-то нечего делать. Ага, так и знал. Утренние надписи исчезли. Зато появились новые. Разглядеть в темноте рисунки было совершенно невозможно, но яркие красные буквы бросались в глаза. Полярник, угрожать, чревовещатель, пристально, пузыри, карта, Карусель. Абсурдный набор. Шел по Жемайтийской улице, стараясь не смотреть на стены. На сегодня достаточно. Но ярко-красные буквы все равно бросались в глаза, только что за рукав не дергали. Тайник, практика, вампир, барбарис, серебристый, астролябия. Астролябия, господи, твоя воля! Уже сворачивал во двор, когда высокий, по-юношески ломкий голос громко сказал откуда-то сверху, по ощущениям с девятого примерно этажа. си И тут же повторил четко по слогам. «Си-ам!» Чтобы уж никаких сомнений. Вздрогнул, чуть было не переспросил. «Чего?» Но все-таки сдержался, промолчал. Обернулся. Улица, похоже, совершенно пуста. И окна соседних двухэтажных домов вроде бы закрыты. Впрочем... Невидимый говорун вполне может сидеть на крыше или на дереве, да где угодно может он сидеть, например, у меня в голове. Наиболее вероятный вариант, хотя, конечно, наименее предпочтительный. Стоял, прислонившись затылком к холодному металлу ограды, слушал, как где-то наверху, но не слишком высоко, кто-то откашливается. И, неуверенно растягивая гласные, произносит новое слово. «Океан!» И еще раз. «Океан!» Не выдержал. Рванул в дом, захлопнул за собой дверь подъезда, а потом и квартиры. Повернул ключ, зачем-то закрылся на цепочку, которой сроду не пользовался. Подумал. «Хорошо, что Янка сегодня придет поздно. Таким она меня еще не видела. Вот и не надо». Несколько минут сидел на кухне, положив руки на стол, а голову на руки. Вдруг понял, что так не пойдет. Встал и распахнул окно. «Там?» похучей влажной темноте пасмурной сентябрьской ночи непривычно высокий голос нараспев выговаривал все новые слова гудки туман время время но надо же правда учиться учиться говорить интересно хоть кто-нибудь кроме меня слышит ай ладно какая теперь разница взял Янкину губную помаду встал перед зеркалом Старательно написал у себя на лбу красные буквы «Благодарный». Некоторое время испытующе смотрел в ошалевшие глаза своего отражения. Не выдержал, рассмеялся первым. И пошел умываться.